Юрий Владимиров, оркестр Папа и мама ушли к дяде Косте У Саши и Вали гости И придумали Саше с сестрою Давайте устроим оркестр И устроили! Валя на рояле Юля на кастрюле Лёшка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? Ау, ау, ау. Кошка в окошко! Кот! Вот комод А док со всех ног на порог И на улицу И по всем поэтажам Страшный шум Страшный гам Кричат во втором Рушится дом Провалился этаж Схватили саквояж Лампу сервис и вниз А в парадном говорят... Без сомнения, наводнение! Захватили сундуки и на чердаки, А на улице, где дом, разгром! Очень страшно, очень жутко Своротила лошадь будку! Страшный шум, страшный крик! В лавку въехал грузовик! Прибегает управдом. Почему в такой садом? Где пожар, где обвал? И оркестр увидал. Валя на рояле, Юля на кастрюле, Лешка на ложках, Саша на трубе. Представляете себе? А дворник дал пожарный сигнал. И по этому сигналу часть... Тот час же прискакала. Где горит? Что горит? Управдум говорит. Нет пожара здесь, поверьте. Все несчастье тут в концерте. Папа и мама на улице лосали и то услыхали. Что за шум? Что за гром? Ах, несчастье дома! Побежали так, что папа потерял платок и шляпу Папа с мамой прибегают, папе дети говорят Тише, здесь оркестр играет Ну-ка, вместе дружно, Влад! Валя на рояле, Юля на кастрюле Лешка на ложках, Саша на трубе Представляете себе?